Глава 41. Харри Кресуэлл понятия не имел, с кем говорил посол, но, вероятно, это был кто-то влиятельный, возможно, министр иностранных дел Кении. Но кто бы это ни был, а президента Мои уже поставили об этом в известность, подумал Кресуэлл. Ничто маломальски значимое без его ведома в этой стране не происходило. Как бы то ни было... Но должный эффект это произвело. По прибытии в Момбасу Крессуэлла ожидал главный инспектор кенийской полиции, который мигом доставил его прямо в доки. Они приехали на место в 5.30 утра с первыми признаками наступающего дня. Порт был оцеплен. Повсюду виднелись кенийские солдаты, неулыбчивые, подозрительно поглядывавшие люди с заряженными автоматами и было похоже, что они готовы применить их без колебаний. В акватории порта прожекторы трех патрульных катеров описывали круги по воде, в то время как судно «Манати» медленно подходило к причалу. Тремя часами позднее в кондиционируемом кабинете начальника порта Крессуэлл опустил трубку телефона, и какое-то время продолжал сидеть, размышляя. По сравнению с их предыдущим разговором, сарказм заместителя директора ЦРУ стал чуть менее убийственным. Должно быть, первоначальный доклад Крессуэлла о результатах допроса капитана манати немного его успокоил. Не то чтобы у него было о чем особенно докладывать, но он смог детально описать маршрут судна. ЗДР знал, что прежде чем отправиться в Мамбасу, судно заходило и разгружалось в порт Судане и Джибути, но это было все, что он знал. Новость, что оно вышло из феликс стоуна Англия, и по пути, кроме Суэца, больше нигде не останавливалось, похоже, дало ему кое-какую пищу для размышлений. Есть ли какие-то следы их пребывания на борту? Продолжаем поиски, сэр. Около сотни кенийских копов перекапывают судно, а несколько подразделений таможенников вскрывают все контейнеры. Я не сказал им, что птички уже упорхнули. Они могли потерять интерес. Капитан призывает все мыслимые кары на головы полицейских за то, что те перерыли всю его каюту, и, судя по тому, что мне отсюда видно, они не намерены отступать. — Ну что ж, позвони мне, как только что-нибудь обнаружить. — Непременно, сэр. Крессуэл выглянул из окна, и при виде кромешного ада, творившегося на причале, его брови полезли вверх. Было бы бессмысленно вмешиваться и пытаться придать поискам более упорядоченный характер. Кроме того, со стороны это, может, и выглядело бы как раскурочивание судна, но на самом деле эти африканские бандиты поспешно разгружали контейнеры. Судно опустело уже почти наполовину. Крессуэлл видел, как из середины чернокожей толпы главный инспектор Роберт Мванза раздает приказы и руководит операцией. Его действия были, по-своему, весьма эффективны. Честно говоря, Крэссуэлл не думал, что им удастся что-либо найти. Парни, которых они разыскивают, уже улизнули, не так ли? Так какой смысл сейчас их здесь искать? Но тут уж кто знает. В дверь постучали, и в комнату вошел молоденький полицейский. Виноват, сэр. Главный инспектор сказала приходить. Сейчас буду кресс вышел из кабинета и поспешил вниз по лестнице. Когда он открыл входную дверь и очутился под лучами яркого утреннего солнца, раздавшийся по причалу ляск контейнеров хлестнул его по ушам, словно отзвуки канонады. Кресуэл суэлл прошел к тому месту, где склонившийся над столом Роберт Мванза перебирал стопку документов. «Как дела, главный инспектор?» Мванза пальцем указал через плечо на большой желтый контейнер-рефрижератор. «Вот этот пустой!» «Это необычно. Таможник говорит, что да. Но не то, чтобы такого не бывает. Случается, они уходят пустыми» если владельцы не могут найти груз в оба конца а что говорится в накладных именно это я и пытаюсь узнать мистер кресуэл мванза продолжал перебирать стопки бумаг кресуэл подошел к контейнеру возле открытых дверей стояли четыре таможенника и с усердием изучали пломбу британской таможни Кот охранял, старавшийся выглядеть значительным, полицейский постовой. Охраняя пустой контейнер, он смотрелся несколько нелепо. Крессуэлл приблизился к таможенным чиновникам. Пломба в порядке? Один из них поднял голову и утвердительно кивнул «Да, сэр!» Крессуэлл сунул голову внутрь контейнера. Пусто, хоть шаром покати. Он медленно обошел контейнер вокруг, разглядывая его снаружи. С противоположной стороны контейнера шумно работал компрессор. Очевидно, тут имелась комбинированная силовая установка. Минуточку. А зачем эта чертова штука работает? Ведь тут же пусто, так? Какой-то идиот включил ее по ошибке он решительно направился к Мванзе. Кто-то по ошибке включил холодильную установку. мванза на мгновение оторвался от бумаг, но ничего не ответил, продолжив поиски необходимой накладной. Кресуэл снова вернулся к контейнеру и обошел его с дальней стороны. — Кто-нибудь знает, как выключить эту штуку? Ответом ему послужили пустые взгляды. Крессуэлл пожал плечами. «Отлично! Ну и пусть!» «С какой стати он должен беспокоиться о расходе горючего и о том, что контейнер продолжает ахло...» «Минутку, черт побери! Ну ка минуточку!» «Он не был холодным!» Крессуэлл просунул руку внутрь и пощупал стенку. Она вовсе не была холодной. Он снова подбежал к противоположному концу контейнера. Компрессор по-прежнему работал, из него даже подтекал конденсат. От датчик температуры показывал -20. Крэсел поспешил обратно к столу. Инспектор Похоже, здесь кое-что найдется. Конечно же, мистер Крэссуэлл, я тоже так думаю. Мванза помахал листком бумаги. Оказывается, имело место мошенничество. В накладной говорится, что этот контейнер покинул Феликс Стоун с грузом замороженных продуктов. В течение следующих 30 минут Крэссуэлл, расстроенный из-за задержки, Вышагивал туда и обратно в ожидании, когда полицейские снимут с контейнера отпечатки пальцев. Отпечатки нашлись, но оказалось, что они принадлежат Крессуэлу, который оставил их, ощупывая стенки. Мванза одарил его холодным взглядом, но ничего не сказал. Наконец, полицейские закончили. Теперь, вооружившись отвертками, они расползлись внутри контейнера, и принялись снимать обшивку. Через пять минут была отвинчена фальшивая панель и обнаружен люк. Изнутри послышались звонкие удары, когда полный энтузиазма полицейский атаковал его с помощью кувалды. Ожидавший снаружи крессел увидел, как трескается до то ли ровный слой краски. И в 9.02 люк неожиданно распахнулся на петлях. Настежь. Пройдет еще около часа, прежде чем инженер доложит о существовании двух кондиционеров, смонтированных внутри кожуха холодильной установки, и объяснит, каким образом перенастроен термостат контейнера. Крессуэлл не стал дожидаться инженера. Как только распахнулся люк, он бросился к зданию портовой администрации. Перепрыгивая одним махом через три ступеньки, он добежал до кабинета начальника порта, сорвал с телефона трубку и начал набирать номер. В 3.09 по восточно-американскому времени в кабинете СДР в лэнгли штат Вирджиния, зазвонил телефон. Заместитель директора щелкнул выключателем, сонно поднялся с дивана и поднял трубку. Услышав доклад Крессуэла, он тут же забыл об усталость. «Слава тебе, Господи!» — пробормотал он, дав отбой разговору. «Дальше пусть все это дерьмо разгребает Лондон». Чего он не мог знать в этот момент, так это того, что через каких-то шесть часов все это дело вновь отфутболит прямиком к нему.